Когда заканчивается стратегия? Сказать бы, что командующий британским соединением адмирал Мур, как одна из ключевых фигур развернувшихся событий, лично и воочию увидел прилет? Нет. Сэр Генри сидел в салоне в окружении штабных офицеров, разбираясь с текущими вопросами, которые, в общем-то, могли и подождать, поскольку хватало неотложных. И действительно, брюжал вслух адмирал, не обращаясь к кому-то конкретно, с чего бы ему так настаивать? Речь шла о всплывших новых подробностях в докладах палубных лётчиков. Контрадмирал Вайен, ссылаясь на ограничения радиосвязи, предлагал даже выслать эсминец с пакетом письменных рапортов лётных экипажей, а также проявленную киноплёнку, передать прямо на борт флагмана. Командующий полагал подобную суету излишней. Ранее он уже ознакомился с первичным отчётом контрадмирала, где по свидетельству одних пилотов что-то якобы очень сильное взорвалось в воздухе, повредив множество самолётов. Другие же заявляли лишь о необычном атмосферном явлении. «Не понимаю, чего он с ними носится. Отправьте в военную квитанцию, не надо эсминцам. Подождет до берега, там и разберемся». Недолюбливая и не очень доверяя сообщениям авиаторов, Генри Мур между тем понимал, что последняя и главная визуально наглядная информация о кораблях противника, их состоянии, включая другие оценки, сейчас могла быть представлена только летчиками палубной авиации. «Что тут еще? Гидравианосец?» Большие антенны? Так вот, где кроется объяснение прекрасному радарному обеспечению советской эскадры. «Объяснение мы получим, когда утопим их линкор, сэр, взяв пленных, сэр, желательно компетентных, из офицерского состава». Командующий несколько удивлённо воззрился на 30 тридцатилетнего капитана-лейтенанта «Бога ради, Джон», снисходительно позавидовав. «Вот она, молодость!» На лицах большинства штабных офицеров читалось предвкушение. Люди рвались в бой. «Предвкушение», — мысленно передразнил себя же Генри Мур, — «годно ли подобное эмоционально окрашенное словцо нам, военным, морякам Королевского флота, коим в своих формулировках должно оперировать больше конкретикой глаголов и объективностью существительных?» Отвлекшись на свое, он краем уха все же слушал, о чем говорят офицеры. Станут ли русские осуществлять попытку воздушного налета базовой авиации в сложившихся погодных условиях? Если отбросить неизбежные навигационные издержки и потери, Задача, используя противник береговые радиоэлектронные средства пеленгации, а также самолеты с поисковыми радарами, представлялась вполне посильной. Именно поэтому приказ о радиомолчании по британской эскадре по-прежнему сохранялся. Радиолокационные станции оставались в пассивном режиме. Не следует давать врагу лишние возможности их обнаружить. Но о том, что Королевский флот еще тут и все еще не закончен, они должны догадываться. Высланный Высланная слежка эсминец «Скурш» Наверняка не остался незамеченным и должен навести на правильные мысли. Возможно, поэтому один из кораблей советской эскадры по сообщению ушел. Полагаю, вывели из-под угрозы бесполезный сейчас авианосец. Успел подумать Мур. Он его услышал. Глухой своей объемной мощностью громовой удар. Он смазывался характерным для всех подводных взрывов клёкотом кипящей воды и взбитой пены только, наверное, в сотни раз сильнее, набирая пиковые экспоненты децибелы, проникая через толстые металлические стены корабля, наглухо задраенные переборки и иллюминаторы. Сквозь серёв прорвался голос кого-то из офицеров, первым прильнувшего к иллюминатору. «Сэр!» Он бы проявил сдержанность, но что-то подсказывал, случилось нечто. Скачив с кресла, командующий почти отпихнул подчинённого, выглянув. Адмиральский салон располагался в корме главной палубы по правому борту. Отсюда прямой вид. Свинцово-зеленоватый гребенка волн на сотни ярдов не близко. И вдруг вертикальная стена. Белая. Как будто... Нет, не баринс, а сам ледовитый океан вздыбил паковый пласт, закрыв полнеба. Догадываясь, белая-то пена, поднятая настолько мощным подводным взрывом, что она заполонила весь вид, выпадая верхушкой из угла обзора. Сэр Генри пригнулся, прильнув к иллюминатору, шалело заглядывая, насколько, черт возьми, высоко. На них уже набегала волна. За время, проведенное на больших линкорах, начинаешь привыкать к их непоколебимости, к тому, что корабль, подобного тоннажа и веса, трудно стронуть с остойчивостью даже в сильный шторм. В следующий миг водяной вал дошел, ударив. Мур отпрянул. Иллюминатора выдержали, мокро не стало. 227-метровое тело Кинг Джорджа качнулось, содрогнувшись. После первого хлесткого напора брызг накатившая волна неожиданно текуче подхватила корабль от кормы. Палуба подалась вверх, подгибая людей в коленях. Сопутствующий крен с перекоса на дифферент потащил все в сторону, валя тех, кто успел неосмотрительно вскочить. Помещение салона, помимо всего прочего, сотрясало мелкой дрожью, что-то загремело, с сервисного столика посыпались чашки и тарелки. Со стены упала картина «Трафальгар», пробивались чьи-то возгласы и крики. Со стоном, разбив голову, сползал кровавым следом по переборке капитан-лейтенант. Водяной накат поднял их до пика, а затем корабль неожиданно резко пошел вниз, окончательно дезориентированным вестибуляром дав ощутить все моменты невесомости, когда твердь под тобой проваливается и сердце ухает в пятки. Теряя самоконтроль и когнитивную ориентацию, распластавшийся на мягком ковре адмирал все еще пытался поймать в экране наружу эллиминаторе, скачащую картину взбесившейся реальности. Глаза видели, тело ощущало, разум не верил. Ему вдруг показалось, что это не он лежит, это линкора опрокинулся на бок. Популярные и близкие или к официальным источникам, освещающие номенклатуру и боевые характеристики советских вооружений, указывают, что при пусках РПК-1 и Вихрь на максимальную дальность, КВО — Коэффициент вероятного отклонения ракеты мог доходить до 1200 метров. Столь большая погрешность объяснялась тем, что полет совершался по баллистической траектории неуправляемым методом. Суровые советские адмиралы, не склонные считать вероятности, в итоге заменили все неядерные боевые головки на специальные, чтобы бить наверняка. Законы жанра, настырно требующие справедливых компромиссов, хотя бы номинальных, учитывая исходники, воспользовались заявленным КВО и положили боевую часть ракеты вихре в стороне от кельваторной линии линкоров. Что, впрочем, в нынешней ситуации, учитывая те самые сходники, 40 килотонн, едва ли имело большое значение. Пожалуй, что все три желаемые цели избежали эпицентра и воистину эпических последствий. Эпического и без того хватало. Там, на расчетной глубине, порожденной ядерной инициацией, огненный шар принял форму стремительно прогрессирующего раскаленного газового пузыря. Распираемый внутренним давлением, Вызвав мощную сверхзвуковую гидравлическую волну, он буквально выстрелил парокапельным гейзером вверх, вырвавшись на поверхность, сотрясая атмосферным ударом, сбивая пену, быстро расходящуюся от эпицентра круга. В этот долесекундный отрезок времени над морем вырос расширяющийся брызговой купол, стремительно со скоростью свыше 700 метров в секунду поднимавшись вверх, увлекая за собой пенную колонну высотой более полутора тысяч метров диаметром в полкилометра. Общая масса подхваченной воды доходила до 2 миллионов тонн. Сразу за ударной волной образовалась зона пониженного давления, что стало причиной мгновенного возникновения конденсационного облака тумана. Облако сначала приняло форму полусферы, затем превратилось в диск, видоизменяясь изменяясь второе, что начал неуклонно рассасываться. Метаморфозы продолжались, и это не было похоже на классический, рвущийся в стратосферу ядерный гриб, тяжела посейдонова ноша. Шапка над колонной конденсировалась, кудла-то точно клочьями проседая под собственной тяжестью, властью гравитации начиная падать вниз. Внизу на 11 секунде обратным движением воды образовалась первая волна цунами. Ее 28-метровая высота была, можно сказать, ерундой. Еще через секунду опадающая водяная масса колонны начала трансформироваться в так называемую базисную волну с высотой под 250 метров. Покатившись расходящимся кругом, она перехлёстывала корабли сверху. Её эффект, помимо прочего, нес в себе самую губительную для всего живого составляющую. Окатив стальные коробки, как говорится, с ног до головы, загрязнённые образовавшимся при ядерном взрыве продуктами деления вода, растекаясь, частью уходя в шпигаты, проникала во всевозможные щели, во все закоулки кораблей, радиация, от которой они уже не смогут очиститься. А вот обиженный жизнью вице-адмирал Боннам Картер как раз-таки находился на мостике, увидев все от начала и до. Ему тоже пришлось задирать голову, роняя с затылка фуражку, пытаясь охватить взглядом вставшую дыбом в спиненную громаду. Смотрел, пока гипноз не развеялся и волна цунами не ударила в борт, сшибая с ног, залепив уши ватой. Полетели стекла, клёкотом в помещении ходового мостика ворвалась вода, пузырящимся мельтешением наводя хаос. Сквозь подсаженные грохотом взрывы перепонки прорывались отзвуки и звуки. Где-то с давленным хрипом лопнула переборка. Корабль скрипел металлом, раскачиваясь, ходя ходуном, и казал, что вот сейчас потеряет остойчивость. Откатило. За сталью корпуса еще бесновался потревожный океан. Еще покидало, поболтав, поелозив. Отплевываясь, хватаясь руками, вставали на ноги. Где-то из-под палубной глубины уже завывали кем-то запущенные ревуны тревоги. Черт возьми, что это было! Вице-адмирал повернулся, потерянно, будто ища поддержки, едва ворочая прокушенным языком. Одному ли мне все это? ответит Вахтиной. Я не очень верующий, сэр, но глядеть на такое, только перекрестившись, это было точно. Точно кракен восстал из ада в океане! хрипом выдохнет сэр Стюарт, передернувшись то ли от холда, промокший, то ли порождением суеверных страхов мореплавателей древности. Сэр! Нашлись и те, кто уже пришел в себя, пытаясь восстановить управление. «Внимание всем!» — приходил в себя и командующий. На мостик потекли доклады. Еще раз. Не важно, что в данном случае отклонение в пределах заявленного радиуса ядерный взрыв не накрыл ударный костяк британской эскадры прямым или близким поражением. При всех баллистических погрешностях прилета главная цель — линкоры — в любом случае попадали в достаточную близость к эпицентру взрыва с его разрушительной силой, чтобы получить повреждения, несовместимые с дальнейшим выполнением задачи. Возглавлявший келеваторную колонну «Кинг Джордж» оказался в 700 метрах от целевой точки. Ориентация корабля некоторым образом сгладила мощный гидродинамический натиск на корпус. Подводная ударная волна догнала линкор в корму с углового направления, однако не без последствий, сорвав два винта из четырех. Лишился части винтов левобортной группы и флагман вице-адмирала Боном Картера. Следуя позади, оба старых дредноута приняли удар уже с менее полукилометрового предела, в самой невыгодной конфигурации, с в бортовую проекцию. О силе воздействия говорил тот факт, что одной из турбин левого борта HMS Малайя сдвинулась с фундамента. Местами нарушилась целостность корпуса. Часть отсеков проникала за бортная вода. До поры протечки фиксировались как незначительные. Но вскоре стали поступать тревожные доклады. Где-то лопались швы и переборки, не выдерживая внешнего напора, расходясь шире спровоцируя уже более обширные затопления. Там, в трёмных низах линейного корабля, начиналась напряжённая борьба за живучесть. Всё с момента инициации по времени измерялось в секундных эквивалентах. Для тех, кто оказался вовлечён, принимая на себя прямые последствия, успев увидеть и уж точно ощутить поражающие факторы, Каждый переживал свое, за себя, в состоянии ли обозревать, что там и как там у соседей Матилотов. Дозаправившийся от танкера дестроя лидер HMS, Фолкнор обходил линкорный ряд правым траверзом, поравнявшись в кабель с концевым, когда набравшая свой 250-метровый пик базисная волна вскинула эсминец на гребень, точно щепку, буквально опрокинув его на распластавшийся в подножии рукотворного цунами лес. С грохтом проскрежетав трансом по надстроечным нагромождениям линкора, сцепившись железом за железо, эсминец замер на правой стороне бака. Долго бы это не протянулось, под тяжестью непрошного 1500-тонного водоизмещения линкор накоренило, отпуская. Злополучный Фолкнор почти освободился, сползая в воду, когда в его разрушенной кормовой части что-то стало прогрессивно детонировать, возможно, глубинные бомбы. Для старого дредноута порожденный ядером гидравлический удар и без того не прошел даром, спровоцировав не только подводное разрушение обшивки корпуса. Местами лопнул набору, сугубляя усугубляя деформацию переборок. Вода беспрепятственно залила сразу несколько до недавнего герметичных отсеков. Новые увечья только усугубили. Оседлавший линкор, стерженный собственными детонациями, эсминец уже соскочил. Но Рамелес успел наглотаться, сильно просев носом, не переставая крениться на правый борт. Это был конец. Экипаж, подчиняясь приказу с мостика, бог весть как разосланному по умирающему кораблю оставил борьбу за живучесть, спеша наверх спасаться по возможности. Мало кто успел. И Рамелес, точно почуяв это предательство, меняя обреченность на покорность, окончательно завалился на бок, неожиданно быстро для такого водоизмещения погружаясь в воду. Всего через 10 минут волны сомкнутся над его мачтами, разверзнув жадную пасть водоворота, Безжалостно всасывающие барахтающиеся тела. Еще 5 минут ему было, чтобы опуститься на грунт. На этом потери для англичан не ограничились. В зоне поражающего воздействия оказывались и два тяжелых крейсера, что следовали позади колонны линкоров правым уступом. Сравниться с крепко построенными, хорошо бронированными линейными кораблями 10-тысячные Вашингтон, разумеется, не могли. Однако отделявшие их от эпицентра расстояние как и то, что встречать ударную волну они должны были носовыми обводами, предполагало, что отделаются они легким испугом. Вмешался человеческий фактор. Возможно, рука рулевого на крейсере «Диваншир», несомненно, видевшего страшную картину великанского взрыва прямо по курсу, в тот момент дрогнула, не совладав с управлением и курсовой линией. Набежавшая мощная подводная ударная волна прошлась по всей длине левого борта корабля. Металл корпусной обшивки повело, точно судорогой перистальтики, деформируя на разрыв. Последовавшие 28-метровые цунами, поднимавшие корабли, проходя под ними, еще больше дезориентировал крейсер, поставив к новой угрозе к обрушившейся 250 метровый лагам, под напором которой HMS Диваншир повалило, покидав из стороны в сторону, опрокидывая. На дно он уходил, разламываясь пополам. Та же участь, наверное, постигла бы и позади в 400 ярдах Матилота, HMS Berwick, если бы тот вынужденно отвернул, дабы избежать столкновения. Все произошло настолько быстро, что на Бервике просто не успели адекватно отреагировать, сохранив курс, встретив удар форштевнем. Крейсер получил лишь некоторые повреждения в носовом развале, помятые бока да сбитые легкие антенной конструкции, пережившие стихию сравнительно удачно. Само собой это не касалось загрязненной радиации воды, захлестнувшей корабль. Еще погодя, спохватившись, недосчитаются ищемы с Тускан из противолодочного эскорта на правом фланге. Эсминец попал в близкий радиус поражения, и, судя по тому, что после него ничего не осталось, не удалось найти даже сорванных спасательных кругов или шлюпок, Пожирающая ударная волна и водяной вал перевернули 1700-тонный кораблик, закрутив, разрывая на части. В массиве волн пеннов с моря он канул безвозвратно. Британское соединение еще влекло, будто по инерции с замедлением, в любом случае ориентируясь на потерявший два винта флагманский линкор, на едва ковыляющий ЧМС Малайя, на претерпевшие в той или иной степени в зависимости от удаленности водоизмещения легкие корабли. Какие-то из эсминцев уже подошли к месту гибели Ромелеса, другие рыскали, выискивая среди волн людей, которых растащил на сотни ярдов. Помимо спасавшихся с утонувших кораблей, Инициированный ядерным взрывом водяной вал перехлёстом палуп и надстроек снёс многих за борт. Тех, кому не посчастливилось оказаться на открытых мостиках. Заведомо обречённые занятия шансы отыскать живых были минимальны. Ни о каком движении вперёд в рамках операции речи уже не шло. Эскадра находилась в полном смятении. Потрясение не минуло самого командующего. На это указывали распоряжения, отданные с флагманского линкора, поспешно отмененные, Снова подвергшиеся коррекции, отданные и взятая пауза. Адмирал Мур растерялся. Или потерялся. Накопилось. Начало положило проигранное по очкам сражение больших калибров на исландском рубеже, линкоры против линкоров. Затем обесцененные удары палубной авиации. И пусть там всем заправлял воен за сотни миль от его Генри Мура прямого участия. Что это меняло? Главные факты. А они подавляли. Обрывочные, увиденные в иллюминаторе визуальные куски все еще стояли перед глазами, вместе с прострацией сумбурных ощущений. Что это за сила и мощь, что взметнул из воды такую массу, даже на том удалении нанеся вред кораблям? «Я-то думал, что меня уже нечем пробрать», — глухо вымолвит сэр Генри, не слыша себя. «С внешним проявлением эмоций еще можно совладать, внутренние неподконтрольные» медленно, с усилием возвращаясь в стройность рассуждения, обратив внимание, что, по сути, никем не был услышан. Люди были заняты, офицеры, видя, что с адмиралом что-то не то. В подобной ситуации продолжали выполнять свои прямые обязанности, вывозя ситуацию на себе. Мур, наконец, соберется, выдав первое распоряжение. Выделить часть эсминцев на спасение людей из воды. Все еще тяготясь, не решаясь, соединению разворачиваться, уходить. Значит, все? Уже, сэр. Эсминцы. Голос старшего офицера вырвет еще из контекста: Передовые корабли его дозор уже в пределах видимости. Что? переспросит. Кого его? Сэр, контр-адмирал воен на подходе. Ах, да, конечно, все еще отвлеченно. Эта информация, какое она сейчас имела значение? Штабные чины доводили еще что-то, несомненно, важное и первостепенное: Сэр, оппонируя между собой, старший офицер оперативного отдела штаба и флагманский штурман настойчиво обращались к подвисшему адмиралу, «Ожидая его командного вердикта. Не следует ли нам?» Разумеется, командующий брал все на себя и мерил на себя в попытке собрать всю картину вместе, осмыслить, оценить, выслушав по-горячему и по возможности все мнения. Сейчас он просто закончит спор подчиненных, раздражаясь. Было бы на кого. «Я услышал. Услышал я, джентльмены. Мы сознательно шли на риск и готовы были понести какой-то урон». «Считаю, что в нынешнем состоянии линейных кораблей соединение как организованная боевая сила утратила способность продолжить операцию. Посему?» Запнулся. «Надо разворачиваться уходить, дабы и далее не искушать судьбу. Боже мой, какая глупость! Не раздражаясь, досадуя уже на себя!» На адрес сэра Эндрю Каннингем уйдет первая после апокалипсиса телеграмма, где Мур лишь сухо выставит счет потерь, пока не дав ни описаний, ни пояснений, чем это было вызвано. Объект? Почему-то ему не хватало уверенности назвать это, как и должно, взрывом, словно это было нечто большее. Оно все и вправду отложится в памяти, сам-то он увидел немногое, фрагменты, столь огромным, что сейчас уже не будет казаться чем-то реальным. Мое впечатление можно отнести к разряду субъективных. Именно поэтому следует сначала собрать более подробную информацию, снять показания, свидетельства и только потом подавать на стол первому морскому лорду в Адмиралтейство. «Не прилагательный, прилагательные огромные сокрушительные, а существительные глаголы», добавит еще сэр Генри, уже вслух, уже для подчиненных. В ответной радиограмме Каннингем выразит вежливое сожаление по поводу решения адмирала отвести эскадру. Мур облегченно вздохнет. Дальнейших прихотью политического кабинета невозможных к исполнению распоряжений не будет. Еще он понял, что в предстоящих разборах комиссии адмиралтейства в лице первого морского лорда он приобрел поддержку. Личные обращения не пропали даром. Разумеется, начальник военно-морского штаба попросит разъяснения о причинах и обстоятельствах, приверших к потерям. Разумеется, он их получит. Во всяком случае, у сэра Генри отлегло от сердца. Теперь он мог спокойно и тщательно провести расследование на месте, выяснить, что же за чертовщина здесь и сегодня произошла. Его даже не сильно расстроила очередная неприятность, для полноты счастья, едва не стоившая еще одного корабля точно и и всего уже случившегося было мало. Судьба слепым случаем вывела одну из возвращавшихся с русского севера германских субмарин, где ее застало сепаратное перемирие, прямо на британскую эскадру. Насчет перемирия у немецких подводников имелось свое мнение. Корабли соединения разворачивались, перестраивались, ложась на курс западных румбов. Часть эсминцев все еще занималась спасательными работами. Ни акустики, ни сигнальщики – Ветер уже гнал длинную пологу, увитую барашками волну. Никто не заметил ни перископ, ни следы двух выпущенных торпед. Эскортный авианосец «Трампетер» получит одну в борт, с затоплениями справится, сохранив и достаточный ход. Во всяком случае, те восемь узлов, которые сейчас поддерживал соединение, будучи в тягости из-за тяжелого положения Малайи. К концу этого долгого дня ЧМС Малай окончательно сдаст. Корабль тяжело управлялся, практически не реагируя на рули, шатаясь на курсе, точно пьяный. По всей видимости, здесь не обошлось без серьезных разрушений от гидравлического удара. Одну из двух работающих вала линий придется заглушить из-за возникшей вибрации, настолько сильной, что та разбила дейдвудные подшипники, начав корежить обшивку в корме, открыв дополнительный доступ к фильтрации забортной воды. А вскоре машины последнего рабочего эшелона окончательно выйдут из строя. Команда с неослабевающим упорством сосредоточится исключительно на борьбе за живучесть, не без труда справляясь с непрекращающимися протечками и затоплениями. Не справляясь. Будь бы море чуть поспокойнее. Адмирал Мур поднимется на мостик, свяжется с Боном Картером, долго будет слушать подробный перечень проблем, только мрачнее, потенциально принимая уже эту жертву. Колониальный линкор и без того доживал свои последние месяцы. И даже если он добредет или его дотащат до базы, все равно ему под списание. Ремонт корабля 1914 года постройки не имеет экономического смысла. Старый дредноут, несомненно, тонул. Поняв бесполезность дальнейшей борьбы, командующий примет на себя и эту ответственность, санкционируя оставление корабля. Отдаст трубку вахтенному офицеру и молча уйдет к себе. Эсминцы оставались подле умирающего линкора, медленно и неотвратимо вбирающего воду. Команда высыпала на верхнюю палубу дисциплинированно ожидая места в спасательных плотиках и шлюпках, спускаясь по шторм-трапам, свешанным с бортов сеткам, кто-то уже барахтался. Через сорок минут оставленный экипажем, бурляя исходящим из каких-то закрытых отсеков воздухом, а в конце точно испустив дух, ветеран ютландского сражения завершит свою биографию, уйдя на дно.